Стол, накрытый во всю длину залы, представлял себя довольно любопытное зрелище. Он щедро был уставлен всевозможными закусками и винами, но сервирован такой разнокалиберной, очень дорогой и красивой, то совсем простой и грубой посудой, что это невольно бросалось в глаза». Своей, видимо, не хватило и собирали наскоро по соседям, откуда попало, и потому серебряные ножи и вилки перемешивались с растрескавшимися деревянными черенками, и рядом с тонкой граненой рюмкой стоял вдруг толстый, зеленоватого стекла стакан, но зато середину стола украшала огромная великолепная японская ваза с живыми цветами, присланные кем-то поутру в подарок Ольге. Пелагея Семеновна сама за стол не садилась и только прохаживалась вокруг него, угощая своих гостей и присаживаясь на минуточку. То там, то здесь. На одном конце царила Милочка, усадившая подле себя всех своих поклонников, в том числе и бухарцев, с которыми не желала расставаться. К ним присоединились Добров с Анфисой и Степняк-помещик, отчего на их конце было очень шумно и весело. На другом конце сидела Ольга, Мария Дементьевна, Алексей Петрович, Чемизов, Ярославцев и знаменитый доктор. «Ах, я тоже поближе к вам подсяду. У вас тут, кажется, уж очень хорошо», сказала интересная вдовушка, пробираясь между стульями и садясь между Чемизовым и Ордальоном Михайловичем, который сегодня повсюду следовал за ее шлейфом. Она ему очень нравилась, и, предоставив Милочке кокетничать с ее поклонниками, сам он весь вечер сильно и ударял за красивой вдовушкой. У Леонтьевых никогда и никого не усаживали, и все садились, где сами хотели. Так выходило гораздо проще и веселее. Нет-нет... Садись лучше рядом со мной», — сказала Мария Дементьевна в довушке, раздвигая ей свободное место между собой и Ярославцевым, потому что ей хотелось, чтобы Ольга сидела рядом с Чемизовым. Но Чемизов был не совсем в духе, не хотел этого и быстро отодвинул для вдовушки стул возле себя. Он уже не раз замечал, то когда ему случалось видеть Ольгу в большом обществе, Его всегда в ней что-то коробило и точно раздражало. Она сидела между знаменитым доктором и каким-то очень красивым брюнетом. Обоим она, видимо, сильно нравилась, и Чемизов не то, чтобы ревновал их к ней. Но ему было неприятно, что эти люди сидят к ней слишком близко, смотрят на нее нехорошими глазами, целуют ее руки и говорят ей разный вздор. Тот вздор, который возможен только на подобных ужинах или обедах, когда все уже немножко в кураже. И она со своим разгорячившимся лицом с влажными полуоткрытыми губами, которых почти не сбегала улыбка, и с красными маками в растрепавшихся волосах. Не только не оскорблялась и не смущалась этим, но ей точно даже нравилось все это, и она сама весело смеялась, шутила и дурачилась с ними. За большим столом прислуживали лакеи, специально взятые на этот вечер, и Настасья, а у молодежи в столовой какая-то домашняя прислуга. Настасья, впрочем, не столько прислуживала, сколько угощала и распоряжалась всем, добровольно приняв на себя роль мэтр Она имела озабоченный, но довольный вид, обнося соус или салат, останавливалась сзади чьих-нибудь стульев и начинала разговоры с теми из гостей, которых наиболее почитала. Точно так же, как и тогда в Петербурге, ее все знали, все с ней заговаривали и шутили. Вдруг совсем неожиданно раздался хор нескольких голосов. Оказалось, что это на Милочкином конце вздумали чествовать хозяев и, встав с места и, подняв стаканы, грянули славу под дирежостом Доброва и Анфисы, которые были зачинщиками. этой мысли. Многие сейчас же с удовольствием подхватили, и почти все гости запели хозяевам «Слава хозяюшкам, свет ли Семеновне, с Ольгой ли дочерью, свет нашей львовной!» Пелагея семёнова поднявшись с того места, на которое было присела, встала и, поклоняясь в пояс по-старинному во все стороны, пошла опять обходить гостей, чокаясь И целуясь с некоторыми из них, Ольга тоже встала, и пока ее величали, тоже обошла всех с бокалом в руке, вся молодежь высыпала из столовой и присоединилась к хору, после чего с хохотом и шубом набросились на Ольгу и зацеловали ее. Все эти молоденькие, розовенькие консерваторочки и гимназисточки питали к ней чуть не институтское обожание, и пользовались каждым случаем, чтобы выражать ей свой восторг. Потом спели славу Милочки, потом гостям, потом, разохотившись спеть даже и Настасье, причем так усердно заставляли ее чокаться и целоваться со всеми, что она чрезвычайно довольная, оказанным ей вниманием, даже раскраснелась и растрепалась вся. После славы начали было другую, тоже русскую и старинную песню, но поддерживали ее уже не так охотно, и она скоро оборвалась, заглушенная говором, смехом и спорами, поднявшимися почти в каждом отдельном кружке. Порили. Обо всем. Кто о бисмарке Андраше, кто о переселенческом вопросе, кто о театрах и литературе, кто о винах, какие лучше крымские, заграничные или кавказские. И все почти поря той бестолковой русской манеры, в которой два спорящих чуть что не всегда толкуют совершенно разных Мыслях и не слушая, и перебивая один другого. Пишат только как можно громче и, скорее, выкрикивать свое собственное мнение. Но Добров, не кончив ужина, выскочил вдруг из-за стола и подбежал к роялю и, сам себе аккомпанируя, запел с таким мастерством, ради которого ему платились в опередке большие деньги, какие-то новые, очень остроумные. и смешные куплеты. Многие, не кончив мороженое, тоже вышли из-за стола и окружили его, но большинство еще оставалось на месте, доканчивая вину и споры. Добров был в ударе и пел почти художественно, невольно всех смеша и расшевелия, как он сам о себе говорил. Он пропел совершенно добровольно чуть не десяток различных куплетов, тогда как в театре. Заупрямившись иной раз, не желал повторить и второго, несмотря на неистовые вызовы публики. Но своим желанием пить он заразил и других, и едва он кончил, как его место занял уже другой молодой человек, тонким, красивым, несколько женоподобным лицом. Он посадил аккомпанировать себя какого-то толстяка, славившегося как замечательный аккомпаниатор, и запел прелестную арию Радамеса из первого действия Аиды. Переход от комических куплетов к подобной арии был в сущности очень резок, но уже с некоторых же первых нот певец овладел всеобщим вниманием, и Мария Деметьевна шепнула Чемизову, что это тоже одно из будущих светил, дивный голос и большой талант, которого дирекция на свой счет отправляет в Италию для окончательного музыкального образования. И действительно, это был хотя и не очень сильный, но мягкий и гибкий прекрасный голос, в котором было что-то, что невольно захватывало и вливалось в душу. Споры оборвались, все затихли, и, слушая певца с волнованными лицами, Чемизов обернулся, ища глазами Ольгу, Она стояла недалеко от рояля, с побледневшим вдруг лицом, и глаза ее страстные и влажные задумчиво, как очарованные, глядели на певца. И Чемизову невольно припомнился ее рассказ об Италии и о том, как Орлин по одному лицу ее угадал, что она влюбилась в это Олео. Что-то болезненно сжалось в сердце его, и он с каким-то странным, жестким чувством следил за каждым изменением ее побледневшего, очарованного лица. Но она точно почувствовала на себе его пристальный взгляд и, обернувшись, улыбнулась ему и, отойдя от рояля, тихонько пробралась к нему. «Нет!» — прошептала она, опускаясь на для него и крепко, незаметно для других — сжимая его руку своей похолодевшей рукой. — Нет, это совсем не то, — сказала она с такой чуткостью, которая не раз уже поражала его в ней. — Я просто люблю музыку, и она всегда волнует меня, особенно пение, но это совсем, совсем не то. В эту минуту певец кончил, и раздался целый гром рукоплесканий, Все аплодировали и благодарили, дамы жали певцу руки и восхищались им, мужчины целовали и обнимали его, а добров, особенно тронутый его пением, даже ругался от избытка чувств какой-то растроганной нервностью и непременно хотел с ним выпить по этому случаю. — Вот, — говорил он, подходя к знаменитому доктору и стряхивая слезинки своих заплывших глаз. Вот на Шекспира мне наплевать, Ну вот, ну ни чуточки не забирает, А насчет пень того, Сейчас как баба разревусь. «Помилуйте!» — крича с восхищением Ардальон Михайлович. до «Да такого голоса в русской опере никогда и не было! Вы увидите всех итальянцев, затмит! И главное, что приятно, что это уж наш собственный русак настоящий, даже не малорос!» «Ну, это кто еще там знает?» — сказал насмешливо знаменитый доктор. «Все они русаки, под псевдонией мамита!» Но Ардальон Михайлович и Мария Дементьевна уверяли, что хорошо знают его и ручались чуть ли не головой, что он самый, то не на есть, русский человек. Мария Дементьевна знала даже его тетку, его крестной матери, и сама состояла с ним в каком-то родстве, как он, впрочем, отдаленном, от которого спутавшись на третьем колене, и сама объяснить не могла. Но певца заставили спеть вместе с Варенькой дуэт из Гугина. И споры об его происхождении поневоле прекратились. Голос Вареньки, замечательно чистого, несколько металлического звука, сливаясь с бархатным тенором певца, почти покрывал его своей силой, но напело холодно, без воодушевления и даже лицо ей оставалось все таким же Равнодушным и спокойным, как всегда, и делалось вдруг более чем когда-либо похожим на Глафирина. Варенька не то чтобы портила, но как-то расхолаживала впечатление и, не увлекаясь сама, не увлекала и других. Когда они кончили... Им поаплодировали, но уже далеко не так горячо, как аплодировали, когда Павлишин пел один. Разговоры снова возобновились, кто вернулся к столу доканчивать вино и кофе. принялся опять за прервавшиеся было споры, а некоторые даже вздумали уезжать. «Эй, тетка, тащи балалайку, покажем им, как хохлы поют!» закричал друг Анфиси Ярославцы, раздобывшие откуда-то из внутренних комнат гитару. Все обрадовались и приветствовали их шумным восклицанием и аплодисментами, но тетка упиралась и не хотела петь после Павлишина. уж, наружно жимаясь, говорила она словами одной из своих ролей. Куда уж нам, сукон, да в калашный ряд. Но все смеялись и насильно тащили ее к Ярославцеву, который, не обращая никакого внимания на ее отговорки, поставил посреди залы два стула и уже настраивал гитару. Наконец-то Анфису усадили, и она, притворяясь совсем оробевшей и сконфуженной, закрывала лицо своими толстыми руками и строила уморительные ужимки и гримасы, но под конец бросила ломаться и с живым, полным юмора талантом, пропила вдвоем с Ярославцевым еще очень свежим и недурным голосом комическую малороссийскую песенку Так хорошо, как если бы они действительно были настоящие хохлы. А степняк-помещик, у которого имение оказалось как раз в Полтавской губернии, так разошелся, услыхав звуки родного языка, что не вытерпел и сам стал им подтягивать. Но еще лучше и смешнее спели не потом втроем с добровым Паулину, которую привели всех в восторг, всех хохотали и упрашивали пропить еще что-нибудь в этом роде, но Анфиса не хотела. «Нет, пускай Оля теперь споет», — сказала накивая кивая головой в сторону Ольги. «А уж мою душу отпустите до покаяния, дайте вздохнуть, я вам потом, зато куманька!» «Лучше спою». «Да, да, в самом деле, Оля, Ольга Львовна, спойте, спойте, нет, уж отказываться нельзя, петь так всем петь!» Кричали все, обступив Ольгу и тащили ее, как за минуту перед тем тащили Анфису на середину зала. Чемизов никогда не слышал ее пения Все испугался за нее, думая, неужели она после такого мастерского каждое в своем роде исполнение решится тоже петь. Но она решилась и, смеясь с оживленным, разгоревшимся опять лицом, встала на место Анфисы. Ее мечтательно взволнованное настроение, навеянное прелестной арии Изаиды, прошло, и в самой, видимо, хотелось петь. и дурачиться. — Ну, крянем, Олечка, — сказал Добров, — ночи цыганские. — Нет, мы лучше с Колей морозец поем, — сказала она, улыбаясь Ярославцеву. Да, — Да-да, морозец, морозец, — закричали все, потому что знали, что она с Ярославцевым особенно хорошо поет его. И они запели. Ярославцев вдруг... помолодел на добрых двадцать лет. Глаза его, с любующимся выражением, глядевшие на Ольгу, заблестели, и заикрились. В голосе зазвучала бесшабасная русская удаль, и он пел такой страстью и воодушевлением, что казался почти красавцем, несмотря на свои пятьдесят слишком лет, и все невольно любовались им. Чеминов уже больше не боялся. Ольга пела так хорошо, в каждом звуке ее было Только молодой, радостной жизни, столько искреннего увлечения, что невольно, глядя на нее, хотелось жить, петь, любить и радоваться чему-то. Прелестное лицо ее, оживившееся еще больше, казалось отражением каждого слова, и вся она точно сливалась с той песней, которую пела «Ах!». — Хороши наши ребята! — воскликнул с восторгом добров, когда они кончили. — Олечка, радость моя, любовь моя богиня, дай на коленочки встану и ножки тебе расцелую! — умолял он опять прослежившийся и действительно вставая перед ней на колени и целуя кончик ее платья. — Ну и счастье же вам, не стоящему! — сказала Мария Дементьевна, чем и зову. любуясь Ольгой и радуясь опять от всей души Зачемизова. «Ведь вы почувствуете только, какой это талант, какая душа!» И она не выдержала, и, соскочив со своего кресла, бросилась к Ольге и тоже крепко расцеловала ее. «А ну-ка, дедушки, теперь куманька!» — крикнула расходившаяся, глядя на Ольгу Амписа. «Да хором только!» Хором детушки, хором, хором. Согласились все полным удовольствием, потому что всем давно уже не сиделось только слушателями, а хотелось петь самим. «Куманек мой побывай у меня". Запела Анфиса, и весь огромный добровольный хор радостно подхватил за ней. "Бывай, бывай, бывай у меня". Добров изображал Кубанька. И с уморительной мимикой отвечал ей, что и рад бы побывать у неё, да только у нее собачка больно зла. «Я собачку на веревку привяжу!» И все, не дав ещё ей докончить этих слов с восторгом, подхватывали уже... «Привяжу, вижу, вяжу, вяжу!» Мужчины подтаптывали ногами, дамы подергивали плечами, и все с одушевленным ожесточением, словно разгорячаясь еще больше от увлечения друг друга, выводили Это нелепое, но всем забавное, привяжу, вижу, вижу. Пела и Мария Дементьевна, истепняв Помешник, богатырский бас, которого точно из бочки раскатывался по всей зале, и знаменитый доктор, который, недовольствуясь одним пением, азартно, Дирижировал себе в таз и ногами, и руками, и даже головой. Пела и Милочка со своими гвардейцами, и застенчивый миллионер, и интересная вдобушка, и Ордальон Михайлович, и даже Пелагея Семенова, тоненьким, чуть слышным глазком выводившая это «Привяжу». И, наконец, сама Настасья, стоявшая в дверях, под носом в руках. Даже Чемизова с Алексеем Петровичем захватила эта волна общего оживления, и они тоже дурачились и смеялись, торили другим. Но вдруг Анфиса... как-то взвизгнула и, поддергивая на ходу толстыми плечами, мелкой дробью, побежала по всей зале, и, добров не выдержи этого зрелище, стремительно вырвался из хора и прямо в присядку, выделывая какие-то удивительные штуки ногами и подпрыгивая чуть ли не до потолка, пошел навстречу Анфисе. «Столы! Столы отодвиньте!» закричали тем, кто стоял ближе к столам, и кое-кто бросился наскоро сдвязать их в сторону». На подмогу поспешно прибежали два лакея и какая-то толстая рыжая баба в подоткнутом сарафане и в кожаных полусапожках, из которых спереди и сзади торчали тесемчатые ушки. Она наскоро забрала в обе руки тарелки и ножи, но, увидев такой пляс, не вытерпела и вместо того, чтобы бежать обратно в кухню, остановилась, как была нагруженная посудой, и, улыбаясь всем своим широким рябым лицом, с восторгом смотрела, какие барин штуки откалывает. — Ну, — громко сказала она Анастасия, одобрительно покачивая надобровой головой, — этот и нашу вонюху, пожалуй, за пояс заткнет. Наконец и танцоры, и певцы утомились. Песню оборвали, и мужчины решили по этому случаю выпить. Подали наскоро собранные остатки шампанского, а кому не хватило его, тот без претензий пил другое вино и даже просто пиво. Все расселись отдыхать и обмахивались веерами, а мужчины вытирали платками раскрасневшиеся, вспотевшее лица. На несколько минут в зале настала почти тишина, от которой спавший у себя в кабинете Борис вдруг проснулся и вышел в зал, слегка уже отрезвевший, но все еще заспанными бессмысленными глазами. Пелагея Семеновна испугалась, как бы он чего не выкинул, и с тревогой посматривала на него, но он, как ни в чем не бывало, подсел к одной из вареных подруг И начал разговаривать с ней. «Ах, это прелестно!» — воскликнула на всю залу Милочка. Мес, мадам! Бухарцы тоже хотят петь. Они говорят, что споют нам какую-то свою бухарскую песню. Ах, это прелесть! Слушайте, слушайте, господа!» — кричала она. заставляя всех молчать. «Ах, это и в самом деле интересно! Слушайте, слушайте!» — говорили за ней другие, насмешливым ожиданием и любопытством смотря на бухарцев. Те запели. Это были звуки странные дикие, казавшиеся для непривычного европейского уха резкими и некрасивыми, лишенными всякой мелодии, но бухарцам они, очевидно, нравились нисколько не меньше, чем русским понравился только что пропетый куманек. Они пели плавно, раскачиваясь так головой и всем туловищем то налево, то направо. Но песнь из-за унывной перешла, должно быть, в какую-то воинственную и грозную, потому что звуки из мирных и протяжных сделались резкими и громкими, и глаза их, вырезываясь из-под надвинутых на густые брови белых чал, дико сверкали на кого-то. — Прелестно, прелестно! — шептала Милочка, с упоением. Но остальным эта песня мало, кажется, понравилась, или, вернее сказать, совсем не понравилась, никто и ничего не понял, а угрожающее выражение бухарских лиц было как-то жутко и неприятно. Им поаплодировали, когда они кончили, жидко и неохотно, больше из вежливости, чем из удовольствия. Но бухарцы, прикладывая руки голбу и к сердцу, раскланивались теперь самым миролюбивым и любезным образом. — Ишь, черти! — сказал, неодобрительно поглядывая на них добров. — Попадись им там, в этой их бухаре проклятый. Они себя покажут. — Да, покажут! — меланхолически согласился Ярославцев, которому после пятой бутылки различных вин вдруг стало как-то грустно на душе. — Выпьем по этому случаю! — предложил им знаменитый доктор. уверявший все время Ярославцева, что у него, наверное, есть болезнь почек, которую он видит в нем по многим внешним признакам, и предлагавший даже даром лечить его от нее, чем приводил того в еще большую меланхолию, заставляя почувствовать после всех этих уверений свою скорую кончину, хотя в обыкновенное время Ярославцев чувствовал себя вполне здоровым человеком. — Полно, друг, не печалься, — сказал вылечу. — Попьем вот лучше, — продолжал знаменитый доктор, переходя с ним уже на «ты». И так как вина больше не было, хотя гостеприимные хозяева заготовили всего вдоволь, то они вчетвером с Добровым и Степняком налили себе по рюмке водки, смешав ее предварительно с остатками какого-то ликера. Был, однако, уже пятый час, кто устал, опьянел, и понемногу начали, наконец, разъезжаться, но в эту минуту к роялю подошел какой-то маленький, скромно, почти застенчиво все время державшийся человечек несколько болезненным, нервно подергивающимся лицом и заиграл совершенно неожиданно, сначала немного как будто конфузись и стесняясь, но с каждым ударом все лучше и увлекательнее какую-то шопеновскую вещь. Это был известный пианист, один из профессоров консерватории, человек, который обожал музыку и играл сам дивно, но перед публикой выступал очень редко и играл в обществе охотно только иногда, после подобных долгих вечеров и ужинов, когда на него находило вдохновение. Тогда он добровольно играл, по нескольку часов между тем, как в другое время его с большим трудом можно было уговорить на это. Первую минуту публика, услышав звуки прекрасной музыки, снова было встрепенулось, и даже те, которые уже собрались уезжать, остановились и слушали. Но большинство сильно устало, и впечатления уже не отражались с той силой, как в середине вечера. Первые две-три пьесы прослушали все с видимым удовольствием тем, большим, что надеюсь, что он скоро кончит. Но знаменитый пианист, увлекшись сам своей игрой, взялся за четвертую. Тогда разговоры снова начались, громко и бесцеремонно, и те, кто было остановились слушать, опять стали разъезжаться. Пелагея Семеновна с и Настасией стояли передние, потому что в каждую минуту надо было кем-нибудь прощаться, кого-нибудь провожать и помогать одеваться. В зале оставались только наиболее охмелевшие и упрямые, которые продолжали отрывочные разговоры и плохо сами уже понимаемые споры, но спорили уже не с прежним увлечением и горячностью, а с какой-то тупой, вялой придирчивостью друг к другу. Пианиста никто больше не слушал. И не обращал на него никакого внимания, но он не замечал ни разъезда, ни бесцеремонных, почти заглушающих его разговоров. И все играл, и играл, все лучше и лучше, все с большей силой и увлечением, видимо, слыша только себя и наслаждаясь теми дивными звуками, которые вылетали из-под его быстро бегавших по клавишам рукам. Чемизов уезжал в одно время с Барковыми и должен был провожать вдовушку, или, вернее, она желала проводить его, подвезя опять своей карете, что ему в душе совсем не «Не понравилось. Что же этот господин?» — спросил он у Ольги уже в дверях. «Долго еще забавляться у вас будет?» «Теперь он разыгрался, так уж ничего не помнит. С ним иногда случается, что он вплоть до следующего дня так и проиграет где-нибудь. Вам уже спать пора». Ведь шестой час уже. Неужели же эти господа все еще будут продолжать сидеть и пить тут? – сказал он с неудовольствием, не понимая, как можно так. Злоупотреблять любезностью хозяев. Но Ольга нисколько этим не беспокоилась. Да я и уйду, сказала она спокойно. С ними тут боря, и Павли останутся, а мы с мамой никогда не дожидаемся, пока все разъедутся. Да это и бесполезно, все равно не дождешься, прибавила она, беспечно засмеявшись. Что за безобразие? невольно подумал Чемезов, которого поражали. подобные порядки. Гости еще раз все перепрощались, а Мария Дементьевна обняла и крепко-крепко с каким-то многозначительным, таинственным, понятным только им двоим дочемизовым видом, поцеловала опять Ольгу. — Ну, смотрите же, — сказала она и не договорила, а только улыбнулась все с тем же таинственным видом. Ольга вместе с Настасией вышли на лестницу и светили им, перегибаясь через перила. — Не простудитесь, Ольга, любовно, — сказала заботливая любезная вдовушка. — Нет, ничего. — До свидания, — крикнула она еще раз, когда они оба уже были внизу, и Чемизов Подняв кверху голову, увидел тускло озаренное, свечо ее милое, издали улыбающееся ему лицо. — Ну что просила у него торжество Мария Дементьевна, когда они все вышли на улицу. — Ведь правда? Весело было? У них всегда ужасно весело бывает. Чемизов усмехнулся и с сомнением покачал головой. — Слишком много, только уж разных у них талантов. сказал он в ответ. Мария Дементьевна с изумлением посмотрела на него. Ах, вы противный! — поскрикнула она, почти рассердясь. — Да после этого вам исходиться не следовало, коли вы талантов пугаться будете. Плохие же, коли так, товарищи, вы друг другу будете. — Ну, а вось бог даст, поладим как-нибудь, — сказал Чемизов, смеясь и целуя у нее на прощание руку. Она с минуту, не выпуская его руки, задумчиво смотрела на него. «Ах, уши не знаю, право», — сказала она, вздыхая, с сомнением покачивая головой, — «радоваться мне за вас обоих или печалиться. Право, не знаю».